Я показала тонущим кобанам язык, аккуратно обошла болото и побежала через поле к лесу, который видела из окна своей комнаты. Собственно, и бежать-то было больше некуда. В чистом поле догонят сразу, а в лесу я хоть укроюсь под кустиком, дав может меня сверху и не разглядеть. Кроссовки измазью кались, футболка и шорты, которые и так вликли черноморного похитителя, стали перепилесами но я бежала не зная устали по пересечённой местности прижимая к груди расчёску и платок чтобы не потерять так я почти упала у лесного озера когда услышала далёкие ругательства догоняющего меня дева какой быстрый и догадливый оказался но сдаваться я не собиралась Ведь у меня ещё два козере. И его борщицы он меня не получит. Расчёска пока была ни к чему, и я собиралась бросить платок. Помню, что по сказке он должен превратиться в лодку и перевести меня на другой берег, а то и вообще вывести из сказки в подлинный мир. Но платок почему-то превратился в дырявый таз. Причём то, что он дырявый, Я узнала уже, успев доплыть на нём почти до середины озера. Тонуть не хотелось. Ждать помощи было не откуда. Оставалось лишь заплакать от обиды, когда ко мне в корыто приземлился чёрный карлик. Резвым расодкам я понимала, что уже схвачена. Но ведь это зеркало, расчёска и платок по сказке должны помочь герою сбежать. А раз тут сказка, то по законам сказки Эй, отпусти, кому говорю? Не смей хватать меня своими волосатыми лапами, грязный, подлый, безответственный. Вырывалась я, сиди едва ли не по пояс в воде. Ай, какой злой и подслушный жена. Ты всё-таки, от Кирилл, запертый в комнате, хулиган нехороший. Он схватил меня за руку. и, взвившись ввысь, мигом поднял над лесом, озером и дырявым тазом, который, впрочем, тут же утонул, даже не хлёпнув на прощание. Гад! — Хватит называть меня женой! Сам не собираешься регистрироваться законным браком по шариату, а права предъявляешь? Ай -ой -ой — Ай-ой-ой! Возмущалась я, стукаясь о стволы и кроны деревьев, пока мы не взлетели над ними. чего ты хочешь? Разве не всеми такие мужчины?" сердито воскликнул дев. "Отпусти меня, старче". Я омаляюще сложила ручки и заглянула ему в глаза. Мне показалось, что он задумался. "Но только не здесь. Поставь на землю и отпусти". Тут же спохватилась я, краем глаза увидев, как далеко твёрдая почва. Но он всё ещё негодуя перенёс меня обратно в башню и отпустил из мести в метре над полом. Так, что, плюхнувшись, я чуть не подвернула ногу. Но всё. Это была последняя капля. "Тис бежала от меня!" вопил он, не слушая, а только закатывая выпученные глаза. И вращай белками, прямо как Шекспировский Отелло. От тебя забрал у мешки мёд, а твои кабаны избили беднягу. Оставь меня, но верни мёд безвинному зверю, уже абсолютно не в своём уме, выкрикнула я, чуть не плача. Хочешь шуицы? Злорадно осведомился Деф. Я возбуждённо закивала, Наивно поверив в очередной раз, что он меня отпустит добровольно. Никуда ты и ни одёшься отсюда, пока я живой. Тогда я посмотрела на него, сузив глаза, и задумалась. Не такой уж он и могучий. Если дать коленом куда надо, а потом шею во французский ключ и душить подушкой, то «Ай, думаешь, как меня погубить?» «Ага, как же мне это сделать?» Беззастенчиво принялась размышлять я вслух. Деф уселся напротив, вытянув ножки на персидской кушетке. «Ай, даже не надейся, это тебе не удастся, даже если ты меня заражешь». «Потому что мое сердце в другом месте!» «Где же это интересно?» «В старом венике за дверью!» Скучающим тоном произнес карлик с глупой усмешкой и зевнул, будто ему довольно часто приходилось повторять эту фразу. «Мне понадобились две секунды, чтобы рвануть с места и вернуться уже, держа веник в руках». И это был не предел скорости. Попался! Злорадно торжествовала я, и Ирйана принялась ломать прутья. Я что, не кто не поверил в такую глупость, кроме тебя? Со слезами взвыл Деф, корчась как бешеный аираун у Гофмана. Я думал, Никито не догадается. Глупа держать сердце в виньке, ведь да Меня сегодня все считают набитой дурой. Тяжёлый день. Нет, если бы я хоть на секунду задумалась, то тоже не попёрлась бы задраным веником, искренне убеждённая в том, что этот негодяй просто издевается. А тут Нате вам повезло. Вот как полезно иногда не думать вовсе, а только действовать. Ай пашад из бед навадевая тебе корми, ты рацил си на тебе. Продолжал умолять карлик, тратился он. Три ха-ха. Когда и где? В последний раз спрашиваю, перенесёшь меня обратно? Решительно заявила я, на его глазах разламывая ещё один прутик. Деф мгновенно подхватил меня за талию. И с этой скоростью ветра вылетела из башни. Мы миновали лес, озеро, какую-то речушку, но прямо в чистом поле эта летающая скотина вдруг резко расжгла руки. Я с воплем полетела вниз и последним осмысленным движением кинула в приближающуюся землю расчёску. И приземлилась прямо в густющие заросли репейника мой вопль надо было слышать дев поспешила удрать, не дожидаясь расплаты и снова этот слепящий яркий свет опять эта садистка бичура я ощутила жгучее желание убить её кроссовкой по голове и зажмурила глаза